Глава восьмая Кирилл не мог ударить в грязь лицом перед гостями, а перед Ингой в особенности. Заказал полночный ужин на четыре персоны, затарился выпивкой. Горячее доставят позже, а бутылки они сразу занесли в дом. Эдик сходу плюхнулся на диван, приманил к себе Ингу, взял ее за руку, дернул на себя, и она покорно села к нему на колени и глянула при этом в окно, туда, где находился дом Спиридонова. Неужели о нем подумала? «А где Спиридонов?» – спросил Кирилл. «А тебе не все равно? А если его убили?» «Да и хрен, как это убили?» – стрепенулся Эдик. И даже отпустила Ингу. Она тут же поднялась, но не ушла, встала, рукой опираясь на диван и в напряжении, глядя на Эдика. Похоже, она переживала за Спиридонова, но сама пока ничего не предлагала. Ждала, когда кто-то вызовится сходить к нему. «Надо сходить, глянуть», — решил Кирилл. «Инга тоже пойдет с ним, он в этом практически не сомневался». И она действительно пошла, но не столько с ним, сколько посмотреть, что со Спиридоновым. В окнах дома горел свет, а дверь заперта. Но Спиридонов откликнулся на стук, вышел на крыльцо в черном спортивном костюме в руке книга. Он будто не замечал стоящего перед ним Кирилла. Шёл неторопливо, не напирал, смотрел на Ингу. Кирилл и сам не понял, как сдал в сторону. Вроде бы и не собирался, а уже рукой опирается о в душе возмущения с собственной слабостью. «Действительно!» А почему он позволил Спиридонову взять над собой верх? На улице шел дождь, но Спиридонов этого как будто не замечал. Подошел к Инге, взял ее под руку. «Пойдем, промокнешь», — сказал он, хотя ее защищал прорезиненный плащ. Тем не менее Инга покорно пошла за ним, но появился Эдик. Он шел к дому, разгоняясь, еще чуть-чуть и побежит с ускорением. «Так, хватит». Уязвленный собственной слабостью Кирилл взял Ингу за руку, а Спиридонова оттолкнул, грубо, силой, и уловил свежий запах шампуня. Что вовсе не удивительно. Промок Спиридонов под дождем, может и продрог, вернулся в дом, принял горячий душ. Кирилл и сам собирался это сделать, да гости вдруг нагрянули. «Так, все, давай в дом, живой и ладно». Спиридонов не стал бросаться на него, поднялся на крыльцо. Кирилл стоял, преграждая Эдику путь к нему. Очередной драки сейчас не хватало. Инга как будто очнулась от забытия, в которое ввел ее Спиридонов, протянула к Эдику руку, собираясь остановить его. Но тот остановился сам. «Живой?» – спросил он, кивком указав на Спиридонова. «Переживаете?» – усмехнулся тот. «Да нужен ты, больно!» «Ну, тебе, может, и не нужен!» Спиридонов перевел взгляд с Эдика на Ингу. «Вот кому он нужен!» Инга стушевалась, опустила глаза. Эдик это заметил, развернулся к ней и поднял руку, растопырив, при этом пальцы, как будто собирался ударить, но бить не стал. Сразу же, сжав пальцы в кулак, опустил руку. «Всем нужно успокоиться!» — сказал Кирилл. — Сейчас полиция подъедет, а мы все на взводе. Еще свалят на нас. — Уходим, — кивнул Эдик и не удержался, ткнул пальцем в Спиридонова. — А ты оставайся. Ты никому не нужен. — Да иди ты, — донесся ему вслед голос. Эдик дернулся, но Кирилл вовремя схватил его за плечи, не позволяя развернуться. Козел! Сквозь зубы просадил Эдик и зло зыркнул на Ингу, а затем вдруг, схватив ее за руку, свернул к своему дому. Нет, нет, давайте ко мне. Схватив за диру за руку, Кирилл потянул его к своему дому. Нельзя, оставлять сейчас Ингу наедине с Эдиком. План по трупам на сегодня перевыполнен. Эй, а чего ты командуешь? упёрся рогом Эдик. А потому что ты всех достал. — выплеснула Инга. Сначала она пошла, а потом и побежала к дому Кирилла. Там она и пропала. Эдик зашел в дом, спросил, где Инга, но Анжела сделала удивленные глаза. Не было ее здесь? — Как это не было? — опешил Эдик. — Я же видел, как она зашла. На самом деле он видел только то, что Инга свернула к дому, но при этом они слышали, как открылась и закрылась дверь. «Не знаю ничего». «Как не знаешь?» Эдик растерянно глянул на Кирилла. Голос уже дрожал. Еще немного и сам затрясется. Анжела решила, что с него хватит. «Здесь твоя Инга. Только кидаться на нее не надо». Кирилл кивнул, соглашаясь с ней. «Поскромнее Эдику себя вести надо. Хотя Инга тоже хороша. При живом уже глазки кому-то строить» и неважно, по закону к ей муж или по жизни, она живет с ним, и этим все сказано. Да никто не кидается. Кирилл сходил на кухню, принес льда, забрал все, что там осталось, насыпал в стакан, плеснул рома, добавил колы, выпил, вышел на крыльцо, закурил, прислушался, дождь по крыше стучит, подоконник цепляет. Ни голосов, ни шума машин, и сирена полицейская не взводит. Мост затоплен, следственную группу можно не ждать, труп никто не охраняет, следы преступника смываются, если дождь усилится завтра к утру, от них ничего не останется. И уровень в реке не спадет, а значит и труп не всплывает. Можно спать спокойно. теоретически. А фактически на душе такая жуть. Без савана Ларису похоронили, без гроба. Все-таки не нужно бояться, что труп обнаружат. Найдут, отправят в морг, а Кирилл скажет, что Ларису приехал искать. Сказала, что здесь, в сосновом баре будет, он приехал, а ее нет. Потому убийство за убийством происходит. Ларису запросто мог убить тот самый маньяк, который издирает кожу с людей. Разве убийца не маньяк? Дверь открылась, на крыльцо вышла Анжела с зажженной сигаретой в руке. Свободной рукой взяла Кирилла под локоть и грудью прижалась к его плечу. «Мне страшно», — тихо сказала она. «И мне. Уезжать надо, пока нас здесь всех не перебили. Через лопушки? Без разницы». Убийца ушел в сторону Лопушков. Ночи, дождь, засада. Еще и Копылов к нему присоединился. «Думаешь?» Копылов — провокатор. Знал, что Крытов приговорен, знал, что его и сегодня убьют. Пришел к нам, нагнал тоски. «Нагнал тоски?» — кивнула Анжела. «У меня от этой тоски в горле першит. Может, зря мы на крыльцо выходим? Может, убийца за углом стоит?» Кирилл смотрел на угол дома, из-за которого мог выйти Копылов или его сообщник. Анжела же смотрела в окна. «А призрак Крытого ждет, когда нас убивать начнут». «Не за что нас убивать», — сказал Кирилл. «А если Копылов понял, кого ты там с моста сбрасывал?» «Никого я не сбрасывал. Кириллу и не по себе» и у него в горле запершило так, что расхотелось курить. «Кто кого не сбрасывал?» – спросил Эдик, открывая дверь. Кирилл промолчал, во-первых, нехорошо подслушивая чужие разговоры, а во-вторых, это очень нехорошо. «Слышим звон?» – едк спросил Анжела. «Почему Ингу оставил? Вдруг убежит?» «Куда?» – напрягся Эдик. «От тебя» а тут маньяки на каждом шагу». «Точно? Маньяки?» — кивнул Кирилл. Эдик глубоко затянулся, выбросил сигарету и зашел в дом. «А Инга может убежать», — тихо почти шепотом сказал Кирилл. «Сперидонова». «Видный, скажу тебе, мужчина, я бы тоже к нему сбежала». Анжела еще плотнее прижалась к Кириллу. С «Скатертью дорога. ты Эдика бы сбежала. От тебя? Не знаю». «Пошли». Кирилл пропустил Анжелу, зашел, закрыл, а затем и запер дверь. Сел на диван рядом с Ингой. И у него, Налито, и у всех. Вряд ли это Эдик постарался. Скорее всего, Инга. Красивая девушка, но чужая. Неясно, кто у нее там на первом месте, Эдик или Спиридонов. Но точно не Кирилл. Да он и не претендует, тем более, что его уже сегодня могут убить. Например, за то, что он сделал с Ларисой. Как ни крути, он поступил с ней ужасно. Так что если вдруг убьют, и по ему. Давайте все держаться вместе и не ссориться, сказала Инга и подняла свой стакан, предлагая за это выпить. «Вместе с Андрюшей?» – ехидно спросил Эдик. «Ты не так все понял. Что я не так понял? Мне страшно, Андрей мужчина, и я думаю сильный. И ты сильный, и Кирилл сильный, и Андрей сильный. Чем вас больше, тем мне спокойней. Так может, все в том же ядовитом ключе начал Эдик. Но Анжела подошла к нему и, положив руки на плечи, силой надавила на них. Эдик хочет сказать, что ты во всем права и готова защищать тебя до последней капли крови. Да я-то готов. За это и выпьем, Анжела чокнулась с Эдиком затем со всеми остальными. Кирилл оставил в своем стакане только лед. «Думаю, на этом и остановимся. Нельзя нам сейчас в дрова. Маньяк познал вкус крови. Я даже не знаю, остановится он или нет. Мы остановим». Эдик поднялся с кресла, подошел к камину, взял кочергу. А Инге передал щетку с такой же чугунной ручкой. «Это тебе на метле». Улетать. Инга глянула на него с укором, но щетку взяла. Что ты там про Андрюшу хочешь сказать? Разошелся Эдик. Нельзя ему одному, да? Вдруг обидит? А мне пофиг. А если обидит? спросила Анжела. Действительно, спрашивала она, почему бы не позвать Спиридонова, но Эдик не понял намека. А сам он обидеть не может? Откуда он вообще взялся? Когда подъехал? Может, сначала убил Воротникова, потом подъехал? Убил, вернулся к машине. А с Копыловым бухал. Может, они заодно? С самого начала заодно были. «И подруга должна была к нему сегодня подъехать», — вспомнил Кирилл. «Не подъехала. Мутный он какой-то тип. Надо бы прояснить ситуацию». Диван мягкий, сидеть так удобно, еще рядом Инга нет-нет, да коснется локотком. Опьянение приятное, вроде как убаюкивающее, но дремота такая же легкая, как прикосновение Инги. Словом, подниматься и куда-то идти не хотелось от слова совсем. А идти надо. Кирилл всерьез подозревал, что Спиридонов прибыл по его душу. За фотографиями с неизвестным убийцей приехал. А сейчас появился законный повод пообщаться с ним. Кто такой, где живет, чем занимается, почему приехал именно в сосновый бар. Пойдем, проясним. И Эдик не возражал против такого рейда, но и ему также не хотелось отрывать задницу от кресла. И корпус он наклонил только для того, чтобы взять бутылку и наполнить стаканы. Выпьем и пойдем. Выпили раз, другой, только тогда Кирилл смог найти в себе силы подняться, и Эдик от кресла оторвался. Но Спиридонов не захотел с ними общаться. Подошел к окну, посмотрел на них, знаком послал их к черту и повернулся спиной. Эдик забарабанил в дверь, но Спиридонов позвонил на ресепшн. А как еще объяснить появление администратора в сопровождении сторожа? Полицию ждем. — спросил у девушки Кирилл. — Так затопление у нас не могут проехать. А через лопушки? — А труп? — спросил сторож. — Нету трупа. — Как это нету? — Ну вы же сказали, где. Я ходил, смотрел. Крохин поводил фонариком, давая понять, что темнота для него не препятствие. — Пойдем и мы глянем. Дождь все не заканчивался но Кирилл уже не замечал его. Плащ стал для него второй кожей, привык он к нему. Они шли туда, откуда можно было выйти, к месту, где лежал труп, перемахнув через забор. А Крохин задал им другое направление. Оказывается, в заборе имелась калитка, через которую они могли выйти к месту нахождения трупа. Но не вышли, потому что труп на самом деле исчез. Кирилл взял у сторожа фонарик, посветил. Кровь и на песке, и на траве, много крови. И не только там, где лежал труп. Тело же низкого землю провалилось. Его кто-то куда-то утащил. Песок слегка пропахан. Возможно, ногами покойника. И кровь с него стекала. Хотя и не так обильно, как в первое время после смерти. Кровь здесь, и крытого мы видели. Труп. «И что?» — усмехнулся сторож. «Говорил я про кровь. Сказали завтра утром. Кого-нибудь пришлют». Кирилл кивнул. «Крови много, в песок она все не уйдет, и на траве, и листьях останется. И следы волочения, возможно, останутся, хотя они уже размыты. Следы эти вели к озеру. Но где же сам труп? Куда он делся? Убийца забрал? Или Копылов?» «Все может быть. Пусть присылают», – заторопился Кирилл. Вспомнил, что Инга и Анжела остались в доме. Он думал о возможном нападении, но все равно теплилась надежда, что страхи эти напрасны. «Но нет, убийца на самом деле где-то рядом, и он не просто ждет своего часа, а действует. Вдруг преступник хочет пополнить свою коллекцию женскими трупами». Опасения не подтвердились. Инга и Анжела сидели за барной стойкой, потягивая коктейли. В пальцу у Анжелы дымилась сигарета. Действительно, а зачем далеко ходить? Когда прямо в зале можно курить. Что запретит, когда на базе такие чудеса творятся? А мы тут подумали, пить будем, пока со стульев не свалимся. Пьяно хихикнула Анжела. Если свалилась, значит совсем пьяная, больше не наливать. Кирилл подошел к ней, забрал стакан, оставил только сигарету. «Ты чего?» «Крытого нет!» «Как это нет? Ушел?» «В озеро!» — хихикнул Эдик. «Его, похоже, тоже развезло. Только что нормально шел, а сейчас его шатнуло, хотя он держался за стойку». «Скорее утащили в озеро», — сказал Кирилл. Он и сам чувствовал себя неважно, ноги с трудом держали уставшее после быстрой ходьбы тела, Сейчас бы на боковую и спать, спать, и плевать на все. «Водяной?» — Анжела округлила глаза. «А хрен его знает!» — скинул Седик. «Кто-то его утащил!» — кивнул Кирилл и, немного подумав, добавил. «Сразу после того, как мы ушли!» кто утащил? Кровь еще не свернулась, когда мы уходили, и еще вытекала из ран и на песок капала, когда тело тащили к озеру. После того, как мы ушли. Сразу после того. «Кто утащил?» – повторила Анжела. «А кого мы по пути встретили?» «Копылов?» Кирилл кивнул, чувствуя, что не может говорить, и ноги отказывались держать уставшее тело. Он доковылял до дивана, сел, откинув назад голову. Вместе с ним сели и батарейки. Заряд энергии окончательно иссяк. И если вдруг появится убийца, он ничем и никому не сможет помочь. Даже себе. «Андрей, сукин сын, утащил! Андрей, точно!» Откуда-то издалека донесся голос Этика. «Сперидонов, что ли?» — откликнулась Анжела. «Мы в обход, а он через забор. Мы в бар, а он обратно». «И голову!» — кивнул Кирилл. «Что голову?» — над самомухом ухом спросил Эдик. «Голова! Шампунь!» — пробормотал Кирилл. «После душа!» «Ну правильно промок, помыл, переоделся. В костюме было, мы зашли. Он уже переоделся. С книжечки вышел, типа книжечку читал». Кирилл слышал голос, но уже не знал, в нем это звучит или Эдди говорит. Спиридонов действительно вышел из дома, держа книжку в руке. Это они пьянствовали, а он культурно отдыхал. А Крытого действительно могли утащить в озеро. Одной рукой Спиридонов держал Крытого за волосы, а другой удерживал себя на плаву. Над озером туман, он плывет, тянет за собой покойника, заплывает на середину озера, отпускает крытого. Труп скрывается в воде. И вдруг показывается палец с длинным ногтем. «Да, звучит голос. И тут же выныривает мертвая Лариса, лицо в струпьях, не глаза, сплошь бельма. Где-то вдалеке вскрикнул Эдик, как будто петух пропел, объявляя рассвет. От ужаса Кирилл проснулся. За окнами светло, в зале тоже. Анжела спит, уложив голову на руки, скрещенные на барной стойке. Инга тоже спала, положив голову Кириллу на плечо. Не захотела спать на барном стуле, к нему подсела. Еще и руку на коленку положила, ему на коленку. Дыхание тихое, нежное, и сама она такая волнующая. Кирилл не хотел ее будить. Он и дальше готов спать в ее объятиях. Но в то же время в голове мелькнул вопрос, а где же Эдик и почему он позволил Инге спать вместе с чужим мужчиной? Просто спать, но с мужчиной. Может, вырубился еще до того, как выключилась Инга? Эдик мог спать на кухне. В какой-нибудь комнате на первом или втором этаже. Кирилл заставил себе в это поверить, закрыл глаза, но тут проснулась Инга. Он сделал вид, что спит. Инга оторвалась от него, села, выпрямив спину, глянула по сторонам. И вдруг тронула его за плечо, пришлось открывать глаза. «А где Эдик?» – спросила она. «Понятия не имею». Кирилл заставил себя подняться, обошел дом. Вернулся и мотнул головой. «Здесь его нет. Может, к себе ушел? А я?» Анжела могла отговорить. «Не отговаривала я», — не отрывая головы от стойки, пробормотала Анжела. «А где Эдик?» «Сказал, сейчас придет». «Пришел?» — спросил Кирилл. «Не знаю, я спала. А что, не пришел?» — ожила Анжела. Оторвала голову, выпрямила спину, потянулась, поднялась и глянула на часы. Половина шестого, между прочим. К себе, наверное, пошел. Вернулся к своей версии Кирилл. А ключи? Инга вытащила из кармана ключи от номера. Все равно надо проверить. Кирилл заставил себя подняться с дивана и скривился от боли. Ощущение такое, как будто кто-то лезвие топора в голове провернул, но сосуды при этом не лопнули, кровоизлияние не случилось, он справился с болью. Вышел из дома, крепко под вопросом, а не похмелиться ли? Вышел, закурил. Пойдем? спросила Инга, тронув его за локоток. Тихо на базе. Дождь не идет, над озером густой туман. Неужели погода поменяется? Голосов не слышно, и люди молчат, и машины, но людей-то на базе мало, воротников убит, Крытов тоже. А если с Эдиком что-то случилось, то скоро никого не останется. Кирилл постарался подавить в себе панические настроения. Инга ключом открыла дверь, они зашли в дом. В каменном зале у дивана лежал наторванный квадратик из-под презерватива. Инга заметила, куда смотрит кирилл и густо залилась краской, как будто чем-то неприличным с Эдиком занималась, как будто нельзя им, но ведь можно. Или нет? Они обошли дома, но идик, как в воду канул. Может, у Спиридонова или в баре? Для начала Кирилл сходил в главный корпус, дика не нашел. Как ушел вчера вместе со всеми, так больше не появлялся. Насчет полиции Кирилл спрашивать не стал, а действительно, какая разница, будет следственная группа или нет, преступник-то все равно не найдут с такой-то организацией.